Глава десятая. А потом он мне ягоды показал. Представляете? Голос сорвался на шёпот. Люба вопуталась в рассказе как школьница и каждую минуту ждала, что Рада покрутит у виска. Ещё бы, мало того, что медведь не тронул, так кроме этого чернику собрать помог и обратно привёл. Он дрессированный, да? Совсем замялась и принялась отлеплять тесто от пальцев. Наверное, дрессированный. Смотрит осмысленно очень. Про то, что пахнет когда не яр, рассказывать не стало. Вот это точно лишнее. Да он и есть человек, скупо обронила Рада. Комочек теста шмякнулся на стол. Человек? Ну да, по нашим сказаниям, медведи лесные люди, родня не славянской крови, самая близняя. Давным-давно каждый из нас мог обернуться зверем, да на косолапых лапах бегать. А потом лют измельчал. Завелись в человеческих сердцах грешки тёмные, пакостливые, как сорная трава, изгадили вольный дух, да светлые помыслы самых достойных из нас. Святобор оставил в медвежьей шкуре. Остальные радо вздохнула. Остальные, как в награду, могли получить возможность обернуться медведем, но доказать надо было силу свою проявить, чистоту. Редко такое случалось. Любава головой покачала. Легенда, конечно, красивая, да кто же в неё поверит? Видимо, тут всё проще, и медведь действительно обученный. Они же смышлёные такие, даже в цирках выступают. «А что на празднике будет?» — перевела тему. «Прыжки через костёр?» «Напрасно улыбаешься», — хмыкнула Рада. «Думаешь, поди-ка дур не прыгают ради забавы? Пламя, зажжённое волхвом, иное проклятие изведёт. В оврах тяжких мыслей отгонит и сердце радостью напитает. Светлые боги радуются празднику, а их радостью земля русская полнится, дышать начинает, жить как надобно. Искры костра касаются любой открытой добру души, будь она хоть рядом, хоть за тысячу вёрст. Любаво вздохнула: "Ясно, прыжкам быть. А ещё? Ещё хороводы, гадания разные, Девушки и парни половину свою искать будут. Как? Венки на воду пустят, чьи рядышком поплывут, с тем и по жизни идти надобно. Глупости, из-за каких-то венков парочки ходить. И всё же звучало интересно. Люба вас удвоенным пылом принялась лепить пирожки. Надо сходить. К тому же Дарья обещала принести платье, которое, ну вот как раз. Про медведя Любавой ей так и не рассказала. А Дарья почему-то не спрашивала о долгом отсутствии. А расскажите ещё что-нибудь, попросила Рада. Почему здесь почитают Светобора и Дивана, а не, ну, Перуна? Рада опять хмыкнула. Каждому месту свой покровитель. Мы люди лесные, корни народа славянского. Берём крепость вековых кедров и щедрость земли русской и отдаём это далёким листьям, тем, кто родился в городах. И за границами наших земель наш зов живёт в людских душах, но и ныне давно оглохли от звона монет и льстивых речей. Такие, как лишённые животворящего сока ветви, сохнут, дочернеют, да умирает в них благословение наших богов, тухнет искра, коведущая в светлый Ирий. И когда приходит время смерти, слепая их душа бродит тенью среди живых, не имея сил вернуться в лоно великого древа под крыло рода. Ужасны их мучения, и мне нет нигде покоя, любова слушала, затаив дыхание. Голос Рады лился полноводной рекой, наполняя воображение живыми образами. Она словно сама видела усохшие, обугленные как спички фигуры, слонявшиеся в каменных джунглях городов. Они раздевали кривые рты и слепо шарили истончившимися руками, будто пытаясь найти дорогу, но брели всё не туда. А что, им не помочь никак? прошептала, обмирая от жалости и ужаса. Так страшно было наблюдать эти потерянные в пространстве и времени фигуры. Каждая секунда для них — вечность, наполненная болью одиночества и страшной, тяжелой, как вселенная, тоски. А глаза рады будто вспыхнули, засветились изнутри живым пламенем. «А как чашу свою и запьют до дна, так и сжалятся над ними боги. Все в этом мире по справедливости». Нет напрасных мучений и безнаказанности тоже нет. Любава даже опешила, вцепилась в тесто так, что насквозь проткнула. Напрасных мучений нет? А как же? Да хоть сироты. Дети своими родителями забитые, старики брошенные, а смертельно больные. Папе только сорок шесть было. Ему еще жить и жить, а он сгорел за пару месяцев. И мама вслед за ним ушла. Сердце встало. Но раду ее выпад не смутил. Наоборот даже. Думаешь, это всё не учтётся? Закончилась их жизнь в этом мире. Души сквозь руки богов прошли и родятся они вновь, да только в этот раз здоровьем крепки, как молодые кедры. Не один раз на эту землю мы сходим. По воле богов открываем глаза сколько надо и часто несём бремя прошлых жизней. Дико слышать, но Люба во никак не могла найти достойного возражения. только и могла спросить. А как же другие, другой веры? Законы для всех одни, и творец тоже один, отвела Рада. Имена и обряды лишь одежды. Главное в сердце живёт. Его и слушай. Как будто это так просто. Любава принялась разминать истёрзанный пласт теста. Отличный разговор. Начали про медведя, закончили богами и вселенским равновесием. Но молчание длилось недолго. Как вихорь в избу ворвалась Дарья. Вот, нашла. И девушка развернула нежно-бежевый свёрток, показывая вышитое льняное платье. По плечам бежали тёплые ладони, расправляя и разглаживая невидимые складки на рубахе. Ногти, как когти мыши, задевали кожу время от времени, но Даня яр не дёргался, сосредоточенно поправлял рукав. Не будем долго, правда? мурлыкала за его спиной Варвара. Что-то тяжело в последнее время стало. Дитя отдыха требует. Хорошо, едва заметно кивнул, а голос сухой и ровный, гладкий как дерево, только мёртвое. Коготки царапнули сильнее. Какой муж у меня, верный, любящий. Данияр развернулся и молча обошёл разодетую в льняное платье жену. Приблизился к окну, поглядывая на стремительно темневшее небо. Уже скоро. мог бы вовсе остался дома. До зари резал дерево, расправляясь с остатками заказов. Тот алад и его бажена удивлятся, что люлька так быстро изготовлена. Идём, что ли? Голос Варвары звучал урчанием сытой кошки. Время народу показаться, да и гостям песней одарить. Под его взглядом жена осеклась, но глаз не опустила, наоборот, смотрела с превосходством, знала своё право. «Горло побереги!» — хмыкнул сквозь зубы. «Сама же говорила, тяжко стала!» Варвара так и вспыхнула, но спорить не стала, молча вышла во двор. Так бы сразу, Данияр опять взглянул на небо, вроде чистое и высокое, но чуть ее никак не желала униматься. Царапала по нервам медвежьим когтем, бередила тревогу, как бы грозы не было.